СЕМЬЯ ЭПИГРАФЫ Семья в куче, не страшна и туча. Искусство семейной жизни – самое сложное искусство. ПОСЛОВИЦЫ Многие сказки начинаются словами, и пошли они по свету счастье искать. Что ищут герои сказок? Находят ли? Почему они ищут счастье не дома, а по свету? Помните у Рея Брэдбери? Сочинить бы такую хитрую механику, что пускай у человека промокли ноги или ноет язва, или его мучает бессонница, и он ворочается в постели всю ночь напролет, и душу его грызут заботы, а все равно – Машина счастья даст ему счастье. Каждый человек мечтает прожить свою жизнь счастливо, спокойно, в достатке и благополучии. Но разве есть хоть одна семья, которую не сотрясали бы проблемы? Нет. Оставим надежду прожить жизнь спокойно и тихо, спрятавшись от людей в раковине своего «я», Есть путь, который намного тяжелее, сложнее, но и радостнее в сто крат. Исчезнуть, как исчезает легкое облачко, растворившись в голубом небе. Исчезнуть, не оставив ни следа, ни воспоминания. Хотите ли вы этого? Наверное, нет. Когда рассказывают о себе, обычно начинают совсем с других людей. С людей, которых никогда не видели и не могли видеть, с людей, с которыми никогда не встречались и никогда не встретятся, с людей, которые давно уже умерли и о которых почти ничего не известно. Когда рассказывают о себе, обычно начинают со своих родных и предков. Есть люди, которым мы нужны, которые близки нам по рождению и духу. Идите к ним. Не будьте равнодушны, не опоздайте, пока не подросли дети и не ушли из жизни старики. Любовь к родным. Она природна. Она дается нам свыше или же не дается вовсе. Ну за что мы любим родных? И не понимаем их иногда, и по возрасту мы разные. Но мы вместе, нам суждено было родиться в одной семье. Так было и так, надеюсь, будет. Родня, как мило и уютно Сидим и пироги едим. Посуда чайная и утварь, И мы, обвеяны одним, своим, Незыблемо и кровно, Привив к себе мужей и жен, Привязаны мы, безусловно, Друг к другу крепко и спокон. Как чувствуют все это дети, Машина счастья. Ее изобрели тысячи лет тому назад, и она все еще работает. Не всегда одинаково хорошо. Нет, но все-таки работает, и она всегда здесь. В столовой за маленьким столиком играют в шахматы, накрывают стол к ужину, вырезают из бумаги платье для кукол, рисуют акварелью, пускают по рельсам заводной паровоз, вынимают из духовки дымящуюся кастрюлю с жарким, кто-то звонко распевает песню, пахнет свежим хлебом, который сейчас намажут настоящим маслом. Тут все, что надо, и все это живое, неподдельное. Машина счастья. Почему я так думаю? Потому что я дедушкина внучка. Деда Матвея